Глава 30, Орлок ожидает нас в волнах неспокойного океана, в сопровождении дочери и отряда рыцарей, оседлавших тюлени, акул и прочих зубастых морских тварей. Сама она восседает на касатке и одета так, словно собралась на битву. Кожа ее покрыта блестящей серебряной чешуей, будто выросшей из плоти, волосы прикрывает шлем из кости и зуба, рядом с матерью Никосея на акуле. Сегодня она без хвоста, длинные ноги защищены доспехами из раковин и кости. Берег вдоль кромки воды завален грудами спутанных водорослей, как бывает после шторма. Кажется, я вижу под водой и других тварей. Спина какого-то огромного создания скользит прямо под волнами. Замечаю волосы смертных утопленников, колышущиеся, как морская трава. Море собрало большие силы, чем кажется с первого взгляда. Где мой посланник, вопрошает Орла, где твой брат? Кардон сидит на своем сером жеребце в черных одеждах и алом плаще. Возле него две дюжины верховых рыцарей Миккел и Нихар. По пути суда они пытались выяснить, каковы планы Кардена, но он держал свои мысли в тайне от них. И что еще более тревожно, от меня. Узнав о смерти Баликина, он стал молчалив, избегает взглядов в мою сторону. От волнения у меня начинает учащенно биться сердце. Он холодно смотрит на Орлок. По опыту я знаю, что такой взгляд у него бывает в двух случаях, в состоянии гнева или страха. В данном случае причина возможна и в одном, и в другом. Как вам хорошо известно, Баликин мертв. «Но тебе лежала ответственность за сохранение жизни моего посланника», — говорит она. «Разве?» Сделанным изумлением спрашивает Кардон, прикладывая руку к груди. «Я думал, моя обязанность не мешать ему, а не лезть со своими советами о последствиях рискованных предприятий. Насколько я могу судить, у него состоялась небольшая дуэль. Уверен, тебе известно, что дуэли опасны. Но я его не убивал и никого не поощрял к этому. На самом деле я глубоко удручен его смертью». «Изо всех сил стараюсь, чтобы на лице... Не отразились мои настоящие чувства. Орлок наклоняется вперед, словно чует в воде запах крови. Ты не должен был допускать подобного своей воли. Кардон беспечно пожимает плечами, возможно. На своей лошади озабоченно шевелится Миккел. Ему явно не нравится, как небрежно разговаривает Кардон, словно у них с Орлок дружеская беседа, и она не собирается лишить его власти. Или, по крайней мере, нанести ощутимый удар правлению Кардена, а если Орлок знает, что мадук нас покинул, то может напасть немедленно. Смотрю на нее, на ухмыляющуюся Никосию, смотрю в странные, влажные глаза селки мерфолков и чувствую свою беспомощность. Я отказалась от права повелевать Карденом, и взамен получила от него супружескую клятву. Но об этом никто не знает, и сейчас с каждой минутой мне все больше кажется, что ничего этого не было. Я пришла требовать правосудия. Баликин являлся моим посланником. Если ты не считаешь, что он находился под вашей защитой, то я утверждаю, что он был под моей. Ты должен выдать его убийцу морю» где она не сможет рассчитывать на прощение. «Отдай нам своего шаля, Джуд Дуарте!» «На секунду!» У меня перехватывает дыхание, будто я снова тону. Брови Кардена ползут на лоб, голос звучит все так же беззаботно, но она только что вернулась из моря. «Значит, ты не оспариваешь ее вины?» спрашивает Орлок. «А почему я должен оспаривать?» удивляется Карден. «Если он вызвал ее на дуэль, то я уверен, что Джуд победила». Мой брат считал себя мастером меча и сильно заблуждался в этом. Но, насколько я понимаю, мне решать, наказывать ее или нет? Ненавижу, когда обо мне говорят так, будто меня здесь нет. И это после того, как он поклялся мне в верности. Но, похоже, королева, убившая посланника, становится причиной политических проблем. Орлок не смотрит на меня. Не сомневаюсь, она думает только о том, что Кардон многое отдал за мое возвращение, и, угрожая мне, она получит еще больше. Король Суши, я здесь не для того, чтобы соревноваться с тобой в острословии. Моя кровь холодна, и я предпочитаю оружие. Когда-то я рассматривала тебя как партию для своей дочери, самого ценного сокровища моря. Она могла бы стать залогом настоящего мира между нами. Кардон смотрит на Никосию, долго не отвечая, хотя Орлок подсказывает ему выход, а когда заговаривает, произносит только «Как и ты...» Я не склонен к прощению. В поведении Орлок что-то меняется. Если хочешь войны, то объявлять ее, находясь на острове, неразумно. Волны вокруг нее начинают приходить в движение. Пенные шапки на гребнях растут прямо на глазах. Возле берега формируются водовороты, бурлят и распадаются, тут же сменяясь новыми. Войны? Карден смотрит на Орлок так, словно она изрекла какую-то глупость, озадачившую его. Хочешь, чтобы я поверил, будто тебе действительно хочется помериться силами? Ты вызываешь меня на поединок? Он просто дразнит ее, только я представить не могу, на что Кардон рассчитывает. А если и так, — спрашивает Орлак, — что тогда, мальчик? губы его кривит хищная улыбка. Под каждым участком вашего моря есть суша. Клокочущая вулканическая порода. Выступите против меня. «И я покажу вам, миледи, на что способен этот мальчик!» Карден простирает руку перед собой, и, кажется, что-то начинает подниматься из глубины к поверхности окружающих нас вод. Какие-то бледные громады, это пески, всплывающие пески. А потом вода вокруг королевы моря с ее свитой начинает пениться. Смотрю на Кардона, пытаясь поймать его взгляд, но он слишком сосредоточен. Какую бы магию он ни использовал, Это то, что имел в виду Баффен, когда говорил, что Верховный Король связан с землей. Он – живое сердце и звезда Эльфхейма, на котором начертано будущее страны. В этом и заключается его власть. Наблюдаю, как Кардон повелевает стихией, и понимаю, насколько он не похож на человека, как сильно изменился и как далеко вышел за пределы моего контроля. «Что это?» – спрашивает Орлок. «Вода вокруг нее уже не пенится, а кипит» собравшееся морское воинство, поднимает крик и спешит выбраться за пределы простирающегося перед нами кипящего и бурлящего водного простора. Несколько тюленей выбрасываются на черные скалы у берега и перекликаются между собой на своем языке. Акула, на которой восседает Никосей, делает крутой разворот, и принцесса шлепается в воду. Над волнами вздымаются столбы пара, от них пышет жаром. В воздухе формируется гигантское белое облако. Когда оно рассеивается, Я вижу, что из глубин поднялась не новая твердь, остывающая прямо на наших глазах. На ней стоит Никосия, и на лице ее изумление пополам с ужасом. Кардон зовет она. Он поворачивается к ней, и уголок его рта приподнимается в улыбке, но взгляд рассеян. Кардон твердо решил доказать Орлок, что не беспомощен. Теперь я понимаю, что он спланировал все происходящее так же, как по плану избавился и от ерма, наложенного мною на него. За месяц моего заточения в море он изменился, начал строить планы и достиг в этом деле успехов, внушающих опасения. Пока я об этом размышляю, под ногами Никосии вырастает трава, а мягко вздымающиеся холмы покрываются полевыми цветами, и я замечаю ростки деревьев и побеги ежевики, а также и то, что вокруг тела принцессы моря начинает формироваться ствол дерева. «Кардан!» — пронзительно кричит она. Кора оборачивается вокруг нее, закрыв тело уже выше пояса. «Что ты сделал, вопиторвок!» А кора поднимается все выше и выше. Ствол выпускает ветви, тут же покрывающиеся листьями и нежными цветками. Лепестки уже летят, кружатся и падают на волны. «Сможешь теперь затопить землю?» — спокойно спрашивает Карден у королевы подводного мира, — словно не он только что поднял с дна моря четвертый остров. Послать соленые воды, чтобы отравить корни наших деревьев и превратить наши ручьи и озера в солончаки? Сможешь затопить наши ягодники? Пошлешь, мэрфолков, перерезать нам глотки и украсть наши розы? Захочешь ли сделать это, зная, что твою дочь постигнут те же страдания? Давай попробуй». «Освободи Никассию», — говорит Орлок, и в ее голосе звучит горечь поражения. «Я верховный король Эльфхейма», — напоминает ей Кардан, — «и мне не нравится, когда мною командуют. Вы напали на землю, похитили моего тенишаля и освободили моего брата, которого я заточил за убийство нашего отца Элдрида, с которым у вас был союзнический договор. Когда-то мы уважали владение друг друга». «Я позволила себе проявить неуважение, но вы переиграли меня. Теперь, королева Орлок, у нас будет перемирие, такое же, какое у вас было с Элдридом и Мэп. Или будем жить в мире, или воевать, но, знаете, если случится война, я буду беспощаден. Из того, что вам дорого, не уцелеет ничто». «Очень хорошо, верховный король», — говорит Орлок, и я набираю в грудь воздуха, пытаясь угадать, что случится дальше, — «Давайте, будем союзниками, и не станем хватать друг друга за горло. Отдайте мне дочь, и мы уйдем!» Я выдыхаю. Он мудро поступил, подтолкнув ее к заключению мира, хотя это и выглядело ужасающе. В конце концов, если бы она знала про Мадука, то могла бы и заупрямиться. Лучше довести ситуацию до завершения. И его план сработал. Опускаю голову, чтобы скрыть улыбку, Пусть Никосия останется здесь и будет вашей посланницей вместо Баликина, — говорит Карден. Она выросла на этих островах. Здесь много тех, кто ее любит. Улыбка слетает с моего лица. На новом острове с тела Никосия отваливается кора. Интересно, какую игру он затевает, возвращая ее в Эльфхейм. С ней неминуемо вернутся проблемы. А может, ему хочется таких проблем? Если согласна, то может остаться. Ты доволен? Спрашивает Орлок. Карден склоняет голову. Да. Я не позволю, чтобы мною управляло море, сколь бы велика ни была его королева. Править должен я, как верховный король. Но я должен быть и справедлив. Наступает пауза. Потом он поворачивается ко мне. И сегодня свершится правосудие. Джуд Дуарте. Ты отрицаешь, что убила принца Баликина, посланника королевы подводного мира и брата верховного короля. Не знаю, что именно Карден хочет услышать, есть ли смысл отрицать. Если бы смысл был, он не стал бы так спрашивать. Ведь ясно, он уверен, что Баликина убила я. Карден все продумал. Мне остается только верить, что у него есть план и в отношении меня. Не отрицаю, что у нас состоялась дуэль и я в ней победила. Произношу я голосом не столь твердым, как хотелось бы. Весь народ смотрит на меня, и под их осуждающими взглядами я в какой-то момент чувствую, как сильно мне не хватает Мадука. Орлок улыбается во весь рот, полный острых зубов. «Вот мой приговор», — говорит Карден, и голос его звучит властно. «Сим решением отправляют Джуд Дуарте в изгнание в мир смертных». Пока ее не простит корона. До той поры ей запрещено ступать на землю Фейриленда под страхом смерти. Я задыхаюсь от возмущения, но ты не можешь так поступить. Кардон смотрит на меня несколько долгих мгновений мягким взглядом, словно ждешь, что я обрадуюсь изгнанию. Словно я не более чем одна из просительниц, явившихся к королю. Словно я вообще пустое место. Конечно же, могу, возражает он. «Но я королева Фейриленда!» — кричу я, и на мгновение наступает тишина, потом все вокруг принимаются хохотать. Чувствую, как у меня горят щеки, слезы, досады и ярости льются из глаз, и тут Карден с небольшим опозданием присоединяется к всеобщему веселью. В тот же момент рыцари берут меня за руки, сэр Раннух стаскивает с коня, Меня посещает безумная мысль вступить в схватку, будто нас не окружают две дюжины рыцарей. «Тогда откажись, — кричу я, — отрекись от меня!» Конечно, этого Карден сделать не может. Наши глаза встречаются, и странная улыбка на губах короля явно предназначена мне. Я вспоминаю, что значит ненавидеть его от всего сердца, но вспоминаю слишком поздно. «Идемте со мной, миледи!» говорит сэр Раннух, и мне остается только следовать за ним. И все же я не могу удержаться и оглядываясь, Карден как раз делает первый шаг на новый остров. Он, как две капли воды, похож на своего отца, такой же правитель, но и такой же монстр, каким хотел стать его брат. Черные, как вороново крыло волосы, трепещут на ветру, за спиной вьется алый плащ, глаза отражают серую пустоту неба. Если инсуил — остров скорби, инсмир — остров силы, а инсмур — остров камня, то пусть это будет инсир — остров пепла, — говорит Кардан, и голос его разносится над простором новорожденной земли.